Глава 5. Добро пожаловать в город. Спустя две ночи после прибытия в Фьот Меджес, Роланд, Кадберт и Аллан проехали на своих лошадях подаркой из саманного кирпича с надписью: "Входите с миром". Зарка За расстилался вымощенный брусчаткой двор освещенный факелами. В смолу, горевшую в факелах, водились особые добавки, окрашивающие пламя в разные цвета – зеленый, оранжевый, розовый. Многоцветие факелов напоминало Роланду фейерверк. Он слышал перезвон гитар, голоса, женский смех. В воздух наполняли запахи, которые теперь прочно ассоциировались с меджесом – морской соли, нефти и сосны. «Не знаю, получится ли у меня», – пробормотал Аллан, крупный парень с гривой светлых волос, выбивающихся из-под ковбойской шляпы. Он чисто вымылся, Кадберт и Роланд тоже, но Аллан и в лучшие времена сторонился светских раутов, поэтому едва дышал от страха. Кадберт выглядел получше, но Роланд понимал, броня его давнего друга не так уж крепка. Так что лидерство ему предстояло взять на себя. «Все будет хорошо», — заверил он Алана. «Только...» «Да, и выглядишь ты прекрасно!» Кадберт нервно хохотнул. Они уже пересекали двор. За ним расположился дворец мэра, разлапистая со многими флигелями гасиенда, сложенный из того же саманного кирпича, каждым окном излучающее света веселье. «Белый, как полотно, уродливый, как...» «Заткнись!» — резко вмешался Роланд, и насмешливая улыбка слетела с лица Кадберта. Роланд это отметил и вновь повернулся к калану «Только не пей ничего спиртного!» Ты знаешь, что надо говорить в таких случаях. Всегда помни нашу легенду. Улыбайся. Старайся расположить к себе людей. Пользуйся своим социальным статусом. Не забывай, что шериф разве что не выпрыгивал из штанов, лишь бы встретить нас порадушнее. Алан кивнул. Слова Роланда вселили в него малую толику уверенности. Насчет социального статуса, вставил Кадберт. У них-то его вообще нет никакого. То есть мы выше их как минимум на голову. Роланд кивнул. Потом заметил, что на седельной луке Кадберта вновь появился грачиный череп. «А вот это убери!» С обидой на лице Кадберт засунул дозорного в переметную сумму. Двое мужчин в белых куртках, белых штанах и сандалиях выступили вперед, кланяясь и улыбаясь. «Выше головы!» Негромко бросил Роланд своим друзьям. «Помните, кто вы!» «И помните лица ваших отцов!» Он хлопнул Алана, на лице которого еще отражалась тревога, по плечу. Потом повернулся к грумам. «Добрый вечер, джентльмены. Пусть будут долгими ваши дни на земле». Оба заулыбались, сверкнув зубами в разноцветном свете факелов. Старший поклонился. «И ваши тоже, молодые господа. Добро пожаловать во дворец мэра».